Глава 18 Санкт-Петербург. Декабрь 2015 года. «Мы вместе с Максом уже третий год», — завершала Вика свою речь на фоне гробовой тишины в зале. Казалось, все присутствующие девушки затаились, ловя каждое ее слово, каждую эмоцию. Они считывали ее боль, считывали и понимали... В этом, в сущности, и есть смысл групповой терапии. Понять, что ты не один. Осознать, что о проблемах говорить не стыдно. Найти потерянного себя. Спасти. И не молчать, потому что каким бы ни был человек внутри, он воспринимает этот мир через призму взаимодействия с окружающим миром. Человек – существо социальное. Вам может показаться, что я сильная, но это не так. Это все он – «Он мне помог выбраться из моего персонального ада», продолжала Вика, обводя печальными глазами других девушек. До этого она говорила, глядя преимущественно в пол, только на последних аккордах своего рассказа, когда речь зашла о Максе, осмелилась посмотреть на окружающих. Может быть, потому что ей уже не страшно было смотреть на этот мир. И тем не менее, меня как специалиста... Продолжали смущать эти печальные глаза. Я снова поверила в себя, как в женщину. Снова мир заиграл разноцветными красками. И все равно надлом внутри остался. Иногда мне кажется, что я как аварийный дом. Вроде бы жить в нем можно, а все равно есть риск, что все усугубится. Я задумываюсь, что уже сильнее всего нанесло мне травму, которая спровоцировала этот самый разлом. Мамина токсичность... Насилие Алекса, его предательство или же потерянный ребенок Сложно сказать. Да и есть ли в этом смысл? Я такая, какая есть теперь. Время от времени принимающая антидепрессанты, впадающая в уныние и панику при виде детишек и при этом чувствующая за эти свои постыдные чувства вину и угрызения совести. Потому что малыши ведь не виноваты, что у меня не получается стать матерью. Она сглотнула последние слова. Викин голос дрогнул. «Пока», — тихо произнесла одна из слушательниц. И все тут же посмотрели на нее. На щеках девушки выступил неравномерный румянец. Она, наверное, не ожидала такого внимания. «Пока они стали матерью. Все еще впереди». Вика слегка улыбнулась, кивнув. «Врачи тоже так говорят. Мол, противопоказаний нет. По здоровью все нормально». «А проблема вот тут», — указала своим тоненьким указательным пальчиком на голову. «Посмотрим. Вы общаетесь с семьей Макса?» — спросила другая девушка. Я, честно говоря, была не в восторге от этого вопроса, но не стала влезать. Слишком тонкой была сотканная из доверия материя нашего сегодняшнего группового сеанса. Здесь у каждой была своя ноша. Они все были как бурлаки на Волге, тянули свой груз, но в общей упряжке. Родители Макса встали на сторону Алекса. Честно говоря, предсказуемо. Он всегда казался им идеальным. Отец-то вообще его обожал, видя в нем продолжение. А я была выставлена как гулящая женщина, перепрыгнувшая из постели одного брата к другому. Наверное, со стороны это действительно выглядит именно так. Макс увез меня из страны почти сразу. Я была рада. Тем более, что и отцу было рекомендовано на восстановительную терапию перебраться в Европу. «А почему вы сейчас здесь?» продолжала та, что уже задала свой не совсем тактичный вопрос. Мы вернулись в Питер на несколько месяцев. Дела мужа. Он вышел из семейного дела по понятным причинам. Теперь все на Алексе, а я, как единственная наследница бизнеса, тоже не хочу с их семьей иметь ничего общего. Отец с пониманием отнесся к моему желанию. Он вообще после приступа мягче стал. Иногда мне кажется, что он все вспомнил, а может и не забывал. Просто вид делает, что не было того жуткого разговора. Он тоже выходит из дела, оставляя за собой лишь доход по акциям. Как говорит, на старость хватит. А я тоже потихоньку встаю на ноги. Я всегда мечтала заниматься чем-то созидательным. Ушла в ландшафтный дизайн. Уже даже первые довольные клиенты есть». Макс меня поддерживает. «Вы любите его?» Последний вопрос прорезал тишину, как нож сливочное масло. На этот раз я уже хотела было вмешаться, но вдруг заметила, что взгляд Вики потеплел, повеселел, загорелся. «Люблю. Всегда любила. Просто не понимала этого, когда он был рядом. Мне вечно казалось, что я должна что-то кому-то доказывать, бороться за какие-то воздушные замки». Вот и выбрала Алекса в качестве объекта восторга и влюбленности за его неприступность. Я была слепа. Не видела, что он всегда был лишь искусным манипулятором. Не было в нем ничего того, за что бы стоило приносить жертвы. Человек-пустышка с душой на мели. Таких много. Обиднее всего, что они умеют бросать пыль в глаза. Умеют очаровывать и завлекать. Это их игра». Дверь в зал приоткрылась, и я вдруг вспомнила про время. Мы просидели здесь больше двух часов. Оказалось, что не прошло и пяти минут. Поджимала расписание. Время другой группы. «Девушки, давайте поблагодарим Вику за ее откровенность и смелость. Я думаю, ей есть чем гордиться, а нам всем, с кого брать пример. Далеко не все девушки в ее ситуации способны посмотреть в глаза своим страхом, комплекса, а главное, неудачам, и признать, что все, баста, что нужно остановиться и попытаться построить свою жизнь иначе». А она смогла. Мы дружно похлопали в ладоши, как это обычно бывает на групповой терапии. Девушки начали не спеша собирать вещи. Магия момента была нарушена. Я подошла к Вике и обратилась к ней уже тет-а-тет. -тет. «Если только вам будет нужна помощь», — начала я, А она тут же улыбнулась. «Знаете, а мне так легко стало от того, что я сегодня выговорилась? Честно говоря, это Макс настоял на терапии. Я была против. Но просто наш гинеколог упорно твердит, что зачатию ничего не мешает, а я... Я внутри словно боюсь этого. Боюсь повторения того ужаса». Она осеклась и отвела глаза. Я положила руку на ее плечо. «У вас теперь все будет хорошо, Вика». Девочки покинули помещение, а я открыла окна, чтобы проветрить перед следующей группой. За окном уже совсем стемнело. Моя смена закончилась. Впереди дорога домой по пробкам часа пик, музыка или какая-нибудь аудиокнига в наушниках, переваривание услышанного. Тоненькую фигуру в темной куртке на выходе я заметила не сразу. «Простите, Оля!» — услышала окрик позади себя. Обернулась. Это девочка из моей группы. Я несколько раз невольно засматривалась на нее, пока слышала рассказ Вики. Красивая внешность, яркая, запоминающаяся. Длинные белые волосы, распахнутые зеленые глаза, губки бантиком. Куколка. И тоже потерянная, тоже с пустотой в глазах. — Оля, я сегодня была у вас на терапии, — начала она издалека. Знаете, мне, наверное, не хватит сил рассказать свою историю прилюдно, но рассказать хочется, именно рассказать. Слушала сегодня Вику и поняла, что очень важно вот так же проговорить пережитое вслух, иначе она будет продолжать жечь изнутри. Можно рассчитывать на разговор только с вами. Я доплачу, это не проблема. Мне казалось, что девушке неудобно просить о помощи что она пересиливает себя, но страстно хочет этого. Такое желание нужно хватать за хвост и не отпускать. Психология — вещь переменчивая. Сейчас под впечатлением она действительно имеет в себе силы раскрыться. Но это не значит, что на завтра эти эмоции сохранятся, что пыл не спадет. Я посмотрела на часы. Вечер в самом разгаре. Планов никаких нет. Да и дома меня никто не ждет. «Простите, как вас зовут?» переспросила. «Полина». «Полина, если хотите и не устали, давайте поговорим сейчас. Я жутко голодна. Может, в кафе перекусим как раз. За ужин каждый заплатит за себя. С вас только плата, как за обычную консультацию».